16. Незадолго до выпускного экзамена Лила подбила меня на очередное приключение из тех, на которые в одиночку я в жизни не решилась бы. Мы договорились прогулять школу и дойти до границ квартала. Я никогда там не была, ни разу не удалялась от белых четырехэтажных домов, двора, приходской церкви и сквера, и меня никогда на это не тянула. За полем проносились поезда, По шоссе катили в обе стороны легковые машины и грузовики, но я не помню, чтобы хоть раз спросила себя, учительницу или отца, куда все они едут, в какие города, в какие миры. Лила раньше тоже вроде бы этим не интересовалась, но тут взяла и все организовала. Велела мне сказать матери, что после уроков мы пойдем домой к учительнице Оливьера праздновать окончание учебного года. А когда я напомнила ей, что учителя никогда не приглашают нас к себе, она ответила, что именно поэтому я и должна так сказать. Мероприятие должно казаться настолько исключительным, чтобы ни у кого из родителей не хватило наглости идти в школу узнавать, правда это или нет. Я положилась на нее как обычно, и все сделала так, как она сказала. У меня дома поверили все, не только отец и братья, но и мать накануне ночью я не могла уснуть что там за границами квартала за периметром изученным вдоль и поперек позади нас возвышался густо поросший деревьями холм вдоль сверкающих железнодорожных путей стояли редкие постройки впереди по ту сторону шоссе тянулась до прудов улица вся в ямах справа за оградой простиралась под огромным небом поле без единого деревца слева виднился туннель зияющий тремя темными пастями. Но если в ясный день подняться на железнодорожную насыпь за низкими домиками и стенами из туфа, можно было рассмотреть кустую растительность и голубую гору с двумя вершинами, одна повыше, другая пониже. Это был Везувий вулкан. Но ничто из того, что мы могли наблюдать каждый день, даже вскарабкавшись на холм, нас не впечатляло. Конечно, мы привыкли уверенным тоном пересказывать школьные учебники, рассуждая о том, чего никогда не видели, но это не значит, что нас не манило неведомое. Лила утверждала, что в той стороне, где Везувий, есть еще и море. Рино был там и рассказывал ей, что вода в море голубая и сверкает. Потрясающее зрелище. По воскресеньям, обычно летом, но часто и зимой, он бегал с друзьями купаться и обещал когда-нибудь взять ее с собой. На самом деле из наших знакомых ни один Рино видел море. Нино Саратора и его сестра Мариза говорили о нем таким тоном, словно для них отправиться на побережье полакомиться дарами моря с солеными баранками Тарала было обычным делом. Даже Джиллиола-Спаньола там была. Счастливчики. Их родители устраивали им дальние прогулки, не ограничиваясь соседним сквером у церкви. Наши были другими. Им не хватало времени, не хватало денег, не хватало желания. Правда, мне казалось, что я смутно помню морскую голубизну. Мать утверждала, что маленькая брала меня с собой, когда ей прописали греть больную ногу горячим песком. Но я не слишком верила матери и считала, что, как и Лила, ничего не знаю о море. Она хотела добраться до моря самостоятельно, как Рину, и убедила меня пойти с ней завтра. Я встала рано и сделала вид, что собираюсь в школу. Позавтракала хлебом с теплым молоком, собрала портфель, надела фартук. Как обычно, дождалась Лилу у ворот, и мы, вместо того, чтобы свернуть направо, перешли через дорогу и двинулись налево, к туннелю. Стояло раннее утро, но уже было жарко. Пахло землей и влажной от росы травой, обсыхающей на солнце. Мы пробирались между высокими кустарниками по узким тропинкам, которые вели к железнодорожным путям. Дойдя до столба линии электропередачи, сняли фартуки, убрали их в портфеле, а портфели спрятали в кустах. Мы пересекли хорошо знакомый нам лесок и, охваченные волнением, помчались по склону к туннелю. Правая пасть чернила огромной дырой, мы никогда еще не ступали в такую тьму. Мы взялись за руки и пошли. Туннель был длинный, а круг света на другом его конце казался невероятно далеким. От звука шагов Разносилось оглушительное эхо. Глаза, привыкшие к полумраку, уже различали на земле поблескивающие вдоль стен огромные лужи. Мы боязливо продвигались вперед. Вдруг Лила вскрикнула и тут же зловеще захохотала. Я тоже вскрикнула и захохотала. Весь оставшийся путь мы проделали ни на минуту, не замолкая. Хохотали и кричали, кричали и хохотали. Нам нравилось, как гулко разносятся звуки. Напряжение спало, началось путешествие. Нас ждало несколько часов полной свободы. Мы знали, что никто из домашних не станет нас искать. Когда я думаю о счастье свободы, в первую очередь вспоминаю тот день, тот миг, когда мы вышли из туннеля на свет и очутились на шоссе, убегающем вдаль, сколько хватало глаз, на дороге, которая, по рассказам Рино, вела прямо к морю. Я с радостью шагала навстречу неизведанному. Ничего общего с тем, как мы спускались в подвал или поднимались по лестнице к квартире Дона Акиля. Из-за облаков проглядывало солнце, ветер приносил сильный запах Гарри. Мы долго шли мимо поросших сорняками развалин, мимо низких домов, из которых доносились голоса людей, говоривших на диалекте, а иногда и звуки трубы. Увидели лошадь. Она настороженно спускалась с земляного вала, а, переходя дорогу, заржала. Увидели молодую женщину, которая стояла на балконе и расчесывалась специальным частым гребешком от вшей. Прошли мимо сопливых детей, которые прекратили играть и враждебно уставились на нас. Встретили даже толстяка в майке. Выбравшись из разрушенного дома, он стянул штаны и показал нам член. Но мы ничего не испугались. Дон Никола, отец Энсо, иногда разрешал нам чистить их лошадь. К враждебным взглядам мы привыкли и у себя во дворе, а старый Дон Мими специально поджидал нас по дороге из школы и показывал свои причиндалы. За все три часа, что мы шли вдоль шоссе, нам не встретилось ничего такого, что сильно отличалось бы от того, к чему мы привыкли дома. Я не задумывалась, правильно ли мы идем. Мы шли, держась за руки, но мне, как обычно, казалось, что Лила опережает меня на десять шагов и точно знает, куда идти. Я привыкла чувствовать себя второй, и не сомневалась, что ей всегда первый, Все ясно, с какой скоростью шагать, чтобы хватило времени на обратную дорогу, и в какую сторону двигаться, чтобы попасть на море. У нее в голове, считала я, всегда царит такой порядок, что окружающий мир не в состоянии его разрушить. Я с радостью доверилась ей. Мне запомнился мягкий свет, который исходил не от солнца, а словно бы шел из глубины земли, на поверхности бедной и грязной. Потом мы начали уставать. Нам хотелось пить и есть. Об этом мы не подумали. Лила сбавила темп, я тоже. Два или три раза я перехватывала ее виноватый взгляд. Она косилась на меня, будто понимая, что сделала мне что-то нехорошее. Еще я заметила, что она стала часто оглядываться назад и тоже принялась оглядываться. Ее рука вспотела. Уже давно за спиной не было видно туннеля границы знакомых нам мест. Пройденный путь представлялся теперь таким же неведомым, как и тот, что лежал впереди. У меня было чувство, что всем вокруг на нас наплевать. Между тем окрестности выглядели все более заброшенными. Расплющенные бедоны, обгорелые доски, остовы автомобилей, колеса от телек со сломанными спицами, полуразвалившаяся мебель, ржавый металлолом. Почему Лила все оглядывается? Почему замолчала? Что не так? Я остановилась. Небо, которое в начале путешествия казалось таким высоким, как будто опустилось. Позади все почернело. Огромные тяжелые облака снизились, едва не задевая брюхом верхушки деревьев. Впереди все еще сиял слепящий свет, но по бокам на него уже наступали, силы задушить лилово-серые тучи. Вдалеке громыхнул гром. Мне стало страшно. Больше всего меня испугало выражение лица Лилы. Раньше я никогда не видела ее такой. Она стояла с приоткрытым ртом и без конца озиралась широко распахнутыми глазами, не переставая крепко сжимать мою руку. «Неужели ей страшно?» — удивлялась я про себя. «Что с ней такое?» По дорожной пыли ударили первые капли дождя, оставшись на земле мелкими коричневыми пятнышками. «Возвращаемся», — сказала Лила. «А как же море?» До него слишком далеко. А до дома недалеко? Тоже далеко. Пойдем лучше к морю? Нет. Почему? Никогда я еще не видела, чтобы она так нервничала. Как будто она хотела, но все никак не решалась что-то мне сказать. Объяснить, почему мы должны срочно возвращаться обратно. Я ее не понимала. Времени у нас еще было достаточно. До моря, скорее всего, оставалось не так уж далеко. А дождь? Ну так мы все равно вымокнем что по пути домой, что продолжая шагать вперед, Рассуждать подобным образом я научилась у нее и поражалась, почему она сама не сообразит, что к чему. Черное небо рассекли ослепительные фиолетовые лучи, и тут же оглушительно прогрохотал гром. Лила рванула меня за руку, и мы побежали в обратную сторону. Поднялся ветер. Капли застучали чаще и через несколько секунд превратились в настоящий водопад. Нам и в голову не пришло искать укрытие. Мы бежали, ничего не видя из-за дождя. Одежда у нас сразу промокла, голые ноги в разношенных сандалиях оставляли на уже размокшей земле неглубокие следы. Мы неслись во весь дух. Потом мы выдохлись и побежали медленнее. Сверкали молнии, гремел гром, по обочинам дороги неслись потоки дождевой воды, мимо со страшным грохотом пролетали, поднимая волны грязи грузовики. Теперь мы просто шли быстрым шагом. Сердце у меня колотилось, как сумасшедшее. Вскоре ливень перешел в просто дождь, который тоже стих, хотя небо оставалось серым. Мы вымокли насквозь, волосы у нас прилипли к голове, а губы посинели. Вот и туннель. Карабкаясь вверх по склону, мы задевали набухшие водой ветки кустов и то и дело вздрагивали. Мы нашли свои портфели — Надели поверх мокрых платьев сухие фартуки и направились к дому. Лила больше не держала меня за руку, но шла, опустив глаза. Скоро выяснилось, что весь наш тщательно продуманный план полетел кувырком. Гроза собралась как раз к окончанию уроков, и моя мать пошла к школе, прихватив зонт, чтобы проводить меня на праздник к учительнице. Там она узнала, что я прогуляла занятия, А никакого праздника нет и не предвидится. Она искала меня несколько часов. Я издалека заметила ее прихрамывающую фигуру, бросила Лилу и побежала ей навстречу. Она даже не стала ни о чем меня спрашивать. Надавала мне по щекам, стукнула зонтом и заорала, что в следующий раз меня убьет. Лила улизнула. У нее дома так никто ни о чем и не догадался. Вечером мать обо всем доложила отцу и попросила меня выпороть. Он не хотел меня бить, и они поссорились. Сначала он отвесил за трещину ей, потом в бешенстве на себя всыпал мне как следует. Всю ночь я пыталась понять, что же произошло. Мы собирались пойти к морю, но не пошли, а меня ни за что отлупили. Как будто каким-то таинственным образом мы с и поменялись местами. Я, несмотря на дождь, хотела продолжать путь, как будто расстояние, отделявшее меня от дома, я тогда впервые испытала это чувство, освободило меня от любых ус и заглушило любые тревоги. А Лила внезапно передумала идти к морю и решила вернуться домой. У меня это не укладывалось в голове. На следующий день я не стала дожидаться ее у ворот и пошла в школу одна. Мы увиделись в сквере. Она заметила синяки у меня на руках и спросила — Что случилось? Я пожала плечами. Отлупили. А что еще со мной должны были сделать? И больше ничего? Они что, все равно отпускают тебя учить латынь? Я смотрела на нее в растерянности. Неужели она... Неужели она потащила меня с собой только ради того, чтобы родители в наказание не пустили меня в среднюю школу? А зачем тогда, сломя голову, потащила меня назад? чтобы спасти от наказания? Или, я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос, ей сначала захотелось одного, а потом другого?»